Глава двадцать Встреча. Лишь занялось утро, генерал поднялся, он не привык нежиться долго в кровати. По-военному быстро умылся, оделся и вышел из комнаты. Почему-то кухня кухне шёл с улыбкой. «Доброе утро! Вы кто?» Стоило молодому человеку войти, как его взгляду предстала интересная картина. На столе стояли три большие башни ароматных блинов, а рядом с ними перебирала продукты дородная повариха. Женщина, не дожидаясь ответа, произнесла. «Вы, наверное, гонец. Мне Маронко утром говорил, что вы можете зайти. Присаживайтесь, я вас завтраком накормлю». «Спасибо, но я пока не голоден. Воды лишь выпью. А где девушка, что работала вчера вечером?» Повариха окинула оценивающим взглядом вошедшего и ответила так, как научила её старая герцогиня. «Приходящая служанка будет лишь вечером. Господа не могут себе позволить много слуг. Скорее всего, она сейчас работает в каком-нибудь богатом доме. Если служанка что-то не то сделала, вы говорите мне, я разберусь». «Нет, всё в порядке. Просто блинчики её пришлись по вкусу. До свидания». Мужчина быстро вышел из кухни. «Господин Гонец, ворота въезжает обоз наместника». Рядом совершенно бесшумно появился моронг. «Иду встречать», — кивнул генерал и быстро направился к главному выходу. «Тайгриан, друг мой, наконец-то и мы добрались». Навстречу воину шел наместник. «Но почему так рано?» Пожимая твердую ладонь друга, поинтересовался генерал. В неудачном месте остановились на постой. Насекомые замучили всех, пришлось с первыми лучами вставать и отправляться в путь. «И ваша сестра с фрейлинами не роптали?» — улыбнулся генерал. «Что ты? Они первыми оказались в каретах, ещё и всех подгоняли. Рассказывай, что за замок. Какие из себя жители?» — спросил наместник, осматривая место, где ему придётся жить и работать. «Всё в упадке. Мебели не хватает. Кладовые пусты. Слуг практически нет. Две личные служанки, две кухарки да два моронга. Из охраны остались гномы и огр «Да, совсем дела плохи у герцогини, если огра на службу приняла». «Но ничего. Еды и денег у нас хватит. Мебель докупим, сделаем небольшой ремонт. А что насчёт наследницы рода?» «Дарион, я её не видел. Поздно приехал, встретить вышла лишь вдова герцога. Вежливая женщина в годах, но ты сам с ней скоро познакомишься. Эй, Маронг, тебе придётся разбудить свою хозяйку». Дарион остановил проходившего с шусти. «Какую хозяйку?» Моронко остановился и внимательно посмотрел на приехавшего наместника. Тот же в непонимании уставился на генерала. Глуповатый в замке Моронге, хоть и очень ухоженная. Вчера вообще не хотел меня пускать. Герцогиню Генриетту разбуди, чуть ли не на пальцах пояснил тот слуге, наклонившись. А, старую герцогиню. Так бы и сказали. «Она уже встала, одевается, скоро примет вас в большом зале с дочками». Любезно ответил Маронг и побежал с тюками дальше, а за ним последовал ещё один. «Тай, может, Маронг и глуповат, но магией заправлен по самую макушку», провожая внимательным взглядом слугу, произнёс наместник, перекатывая пальцами небольшой артефакт. «Даже у меня не такие лощеные моронги. Шерстинка к шерстинке, приличный рост, сильный». «Да, Арион, не наговаривай на себя, в тебе магии не меньше». «Джуно, подойди!» Тай подозвал личного моронга Дара. «Доброе утро, генерал Тайгрен. Чем могу быть полезен?» Перед мужчинами остановился моронг. Шерсть его была тёмно-коричневого цвета, ростом уступал шусти, но не сильно. «Хотел поинтересоваться, всем ли ты доволен, не устал ли в пути?» — ответил звавший. «Всё в порядке, господин». Маронг был сильно удивлён таким вопросом. Обычно у него не интересовались самочувствием. «Свободен», — наместник отпустил слугу. Проследи за переносом личных вещей. Моих сестры и генерала, чтобы ничего не пропало. Узнай, какие нам определили комнаты. Мы скоро придём переодеться для официальной встречи. Маронг заверил, что всё сделает, и убежал. Слуги сновали туда-сюда, пытаясь быстро разгрузить телеги и дать место для разгрузки другим. Половина обоза... Та, что с продовольствием для простого народа под присмотром военного отряда была отправлена на склады, что находились на окраине города. Как только наместник передохнет, то сразу же устроит небольшой праздник. Там и огласит, что зерно для посевов и еда будут раздаваться бесплатно. Ему необходимо уважение и поддержка народа. «Братец, я рада, что мы добрались!» Поправляя чёрные кудри, к наместнику подошла Айрис. «Генерал Тай, а я вас не заметила!» — краснея произнесла девушка. «Вы, наверное, устали с дороги. Для вас скоро подготовят комнаты. Познакомитесь с хозяевами замка и отдохнёте», — учтиво произнёс молодой человек. «Я просто мечтаю о горячей воде!» Рядом с подругой встала Дебора. Как спалось в замке? Никто и ничто не беспокоило? Прекрасно выспался. Спасибо за заботу, Дебора. Тай давно видел, какие взгляды на него бросает дочь одного из высокопоставленных вельмож, но также замечал, что её оценивающий взгляд останавливается и на Дарионе. Генерал сразу понял, что девушка из двух кандидатур подбирает себе жениха. Да только вот Тайгриана она она совершенно не интересовала. Ветренная, одни балы, высокое положение в обществе, да деньги в голове. Айрис загородила собой Дебору. «Ох, генерал, у меня немного голова кружится, не проводите ли меня до комнаты? Я ароматной соли понюхаю, отдохну и буду готова знакомиться». Девушка прикрыла глаза и потерла виски. «Стой!» — Тай поймал знакомого Маронга. «Показывай, где комнаты для господ. Нет, для девушек». Жестикулируя и неприлично тыкая пальцем в Айрис, генерал пытался выбить из Маронга информацию. «Второй этаж. Третьи и четвёртые покои», — тут же ответил Шусти. «Пройдёмте. Лекаря у нас нет». «Тай, останься». Проследи, чтобы всё разгрузили и унесли в наши комнаты». Дарион взял девушку за плечи и повёл за моронгом. «Братец мне? Уже лучше. Я ещё подышу свежим воздухом». Девушка попыталась выкрутиться из мужского захвата. «Нет, лучше пойдём в комнату. Переоденешься и отдохнёшь. Я скажу герцогине, что тебе не здоровиться». Дарион, мне уже здоровится, всё в порядке, я пойду навстречу!» Недовольная Дебора в сопровождении взволнованных служанок и фрейлин ниже статусом поспешила вслед за глупой Айрис, которая так и не дала в досталь полюбоваться Тайгрианом.